29. Следует обратить внимание на то, что указания немедленно приложены, немедленные результаты и приносит. Нужно лишь огненно внедрить их в сознание и запомнить. Запомнить, запомнить для применения и в будущем, а не только в частном случае, ради которого указания было дано. К сожалению, очень велика разница между тем, что дано и тем, что раз два применено и забыто. Осуждение на забывчивость. Весь смысл учения в приложении давая ему указаний в жизнь. Применение можно назвать быстрейшим способом накопления кристаллов, отлагаемых в чаше энергии. Именно утверждением мысли В действии вызывает кристаллизацию энергии в микрокосме человеческом. Потому предоставляется человеку действие. Учение говорит о действиях полезных, о действиях блага. Если хотите преуспеть и продвинуться, согласимся о действиях. Указаниями и советами не оставлены, но все можно углублять и расширять. Когда надо что-то углубить и расширить, вызываю порой такие условия или обстоятельства, которые дают наглядный урок. Как только он понят, выучен и указания применены, надобность в нём отпадает. Урок сыграл свою роль, испытание выдержано, учение жизни постигается в жизни, потому оно так и названо. И можно ли сетовать на то, что Жизнь даёт такой богатый опыт под мудрым руководством учителя. Сердцем испытывается яд жизни, чтобы лотос вспыхнул яркими огнями всех лепестков. Яд даёт наиболее ценную окраску. Это и будет трансмутация огней. Это путь превращения горчайшего в слачайший. Путь бодхисатвы. Есть путь превращения терний в жизни в личайшие цветы духа. Это нужно сердцем понять. Ибо трансмутация происходит в сердце, сердцем и через сердце. К тому и бьётся бедное сердце и тоскует в темнице плотного мира по огненной родине своей, по просторам беспредельного мира. У вас пришедших ко мне путь кратчайший и потому труднейший. Время сейчас особое, и спешно надо подготовить к выполнению поручения. Трудно будет готовить, когда настанет время прихода. Отсюда столько трудностей, препятствий, ущемлений и темных воздействий, препятствующих. Быстро надо доспех закалить. Ждут. Неужели посланных моих пошлю к ним, ждущим, не осмотрев, не укрепив, не закалив клинок духа? Путь сей предстоит большой, и нужен опыт великий. Но самое главное твердоююсть сердца надо на мне утвердить, небоколебимой и прочна, как на скале основание башни. В башнях духа спасение, и к ним ринутся ищущий его. Сурово хочу пояснить о нужде в крепкой закалке. Броню духа надо закалить на все случаи жизни. потому так часто и разнообразные испытания. Но каждая пользу приносит, и каждая учит чему-то, и именно тому, что имел в виду учитель, потому к каждому событию жизни, к каждому испытанию надо подходить с вопросом, чему оно учит или научило, каково его значение, зачем дано, что из него можно извлечь и как использовать наилучшим образом. Нужно отношение к испытаниям изменить в корне, Не наказание, не плата за долги, не мучение, но очередной урок жизни, опыт неотложно нужный, дающий, который иным путём приобрести невозможно. Этот процесс можно назвать извлечением сока опыта из встречных явлений жизни, посылаемых или допускаемых учителем с целью быстрейшего прохождения пути. Каждое явление жизни чему-то полезному учит. чела ученик и означает учащийся на жизни в жизненной школе мудрость надо явить в отношении своём к урокам жизни учитель радуется победно и правильно пройденному испытанию и хорошо усвоенному и понятому уроку учитель наблюдает учитель видит и знает